В сообщении ударной сообщил о своем пребывании. Идем последние известия. В котором число произошел этот инцидент? Или день? Или Есть пальцев. Он В предыдущем эпизоде. На новомосковском лесничестве недалеко от Днепропетровска в яме со змеями обнаружили мертвое тело. Погибшая Софья Долицкая. Хирург не отложки В той же яме нашли шприц и флакончик с надписью «Противозмеиная сыворотка». Погибшая сама ввела себе препарат. Зося обычно носила с собой в лес аптечку. Коричневый Нессессер. Змей понял. Рядом с телом никакого Нессессера не было, а после проведенного химанализа установили – В ампуле препарат страфантин. Его передозировка вызывает паралич сердца. Этикетку переклеивали в довольно таких кустарных условиях. Первый подозреваемый лесник Вилен Воронцов – любовник жертвы. При помощи фонарика он звал ее на свидание. А вот так в зосюк место убийства и вызвали. Зеленым огоньком. По второй версии с Софией мог расправиться Андрон Дадиани. Мужчина считал Долинскую виновной в смерти своего внука во время операции. Она должна была ответить, внука можно было спасти. Круг подозреваемых неожиданно попадает муж Софии, Сергей Долинский. Его алиби обеспечивали соседи. До полночи куролесил. Но по другим сведениям, в ночь гибели Софии его видели недалеко от того места, где нашли тело. Какой-то мужик его толкал, подъехал на москвиче, выскочил лысый такой, и сразу драться. Чтобы доказать виновность Сергея Долинского, сыщики ищут автомобиль, который стал причиной конфликта. В одном из дворов совершена попытка поджечь автомобиль. Да это Спирина куртка, а? Что ж ты делаешь, Гага? Да где ж ты топчешься, Сережа, ну? Сережа. Серёжа? Серёжа? <свист> так, погибший Сергей Леонидов, врач дома. приехал со смены, поставил машину и сел ужинать. Сработала сигнализация. Он схватил кухонный молоток и побежал вниз. Спасать машину от воров? <свист> И кто обнаружил тело? Жена. Она кинулась за ним минут через две. Смотрела в окно, как он выйдет из подъезда, а из подъезда он не вышел. Mm -hmm. Вам что, не интересно? Почему интересно? Интересно, только вот вопрос: как связаны оба дела? Вот это и смерть Зоси Долинской в яме со змеями. Это интересно. Виктор Фомич, mm. как вы думаете, коляска здесь не случайна? Чтобы тот, кто по ступенькам бежал, споткнулся наверняка. Мужчина заколот тремя ударами в грудь. Направление сверху. Надо вести на вскрытие. Секундочку, Борис Иосифович. Разрешите? Сюда посмотрите. Волосы явно не Леонидова. Рвал пучком, с кровью. Видимо, сопротивлялся. А вот это видели? На отпечаток уха немного похоже. А может, Леонидов успел убийцу к стене приложить? Светлана Анатольевна, давайте еще разок. Вы по куртке в темноте узнали человека, так? Да одна куртка такая у нас во дворе. Спирин это же фигура и походка. В одном классе с Сережей были. Спирин пошел по наклонной. Пьянство зона. После смерти матери вернулся. Поселился в ее квартиру и все пропил. Потом цеплялся ко всем постоянно. Чирик дай. Ну а конфликты с убитым? Он фраером был, Сережу поколачивал, видать, решил взяться за старое. Но муж ему по ушам надавал, и он начал нам по мелочам пакости. То дверь дерьмом измажут, то шины порежут на машине. Но мы ж поэтому сигнализацию-то установили. Виктор Фомич, выйдем к машине? Выйдем. Это горючая смесь. Бутылка разбилась незажженная. Хотя есть следы возгорания. Э, лужица, следы мужской обуви. Кто-то затаптывал огонь. Я без инструментария. А какого черта посторонний на месте происшествия? Григорян? Каким ветром? Я у тебя то же самое хочу спросить. Я эту машину два дня ищу. Ее хозяин, возможно, говорил с моим подозреваемым ночью убийства одной девицы. Допросить да бы его. Опоздал ты, Григорян? Убит хозяин машины. Да иди ты. Это, между прочим, мое дело. Поцарапана. Краска, как у машины Долинского. Григориан, ты меня слышишь? Да слышу, слышу. Хозяин убит. Подозреваемый есть? Ну, Спирин. Одноклассник убитого. Слушай, Володька, будь другом. Давай вместе его допросим. Мы его вдвоем как лимон выжмем. И тебе хорошо, и мне польза. Ну ладно. Рад. Охрану не убирай. Это вещдок ценнейший. Ну а что ты хотел? Человек дерьмо по уши вляпался. Вставай, родимый, и тюрьму проспишь. Боже, о моя хата. Ох, что? А? А что я натворил? Что, натворил? А? Вспоминай, сегодняшняя история. Машина, Леонидов. А? А, да. Было дело. Таковы еще претензии? Претензии такие. Леонидов лежит мертвый у себя в подъезде. А? Это не я. Зуб даю, братцы. Братцы твои на луну воют. Обращайся нормально. Тебя видела у машины жена убитого. Сейчас... Все расскажу, граждане начальники. Я подколымил 15 рублей сегодня. Ну, под этим делом иду домой с пивчиком. Гляжу, бабка у машины Леонидова. Хлопнула по крыше. Потом давай что-то поджигать. Я гляжу, а это бутылка с фетилем. О, думаю, дела Сожжет другану моему машину Я к ней Я затоптал огонь К счастью, машина не загорелась А бабка, стала быть, исчезла бесследно а, Так, почему бесследно? Где же она? Вот Отпечатков, конечно, нет Полно Но все не нашего друга Спирина Думаешь, он? Как ты любишь говорить, дождемся экспертизы Но вот в чем я не сомневаюсь Убийства Зоси вас связаны Машину пытались сжечь Это улика против убийцы Зоси Что это значит? Это значит, что Долинский действовал не один Он ведь под стражей? Именно, и этот второй, точнее вторая Пыталась единственную ниточку к Долинскому оборвать Не опоздали? Изнываем от так нетерпения. Так. На шее убитого Леонидова, на волосах, зажатых в его ладони, и на стене подъезда среди волос и крови удалось выделить частицы кожи с выраженными следами герпеса. Далее. Скорее всего, убийца набросился сзади, зажал сгибом локти горла, криков не было, и нанес удары ножом. Леонидов отбивался кухонным молотком. Кровь на нем не его. А как зажал? Позвольте. Пожалуйста. Так. Если он зажал его вот так, бил ножом в правой руке, получается герпес выделенный на шее жертвы, попал туда с руки убийцы. Ну а на стене свиска убийца жвухом прислонился. А в чем проблема? Да проблема в том, что получается герпес убийцы на руках и на висках. Да. А это не свойственно для вируса. Обычно он живет на губах. А что интересного в криминалистической экспертизе? Зажигалка производства США, 70-е годы, серебро. На ней гравировка ИФ от ИК. И дата. Кстати, гляньте в протоколе дату рождения Ирины Филипповны. Сейчас, сейчас... А что это за тряпочки у тебя? Похоже, фитиль бутылки. Из уже знакомого нам постельного белья с больничным штампом. Так что это выходит? Долинский в камере ни с кем не общался. Бутылку с зажигательной смесью заготовил заранее. И передал, кому доверяет. А единственная близкая Долинскому бабуля влащенька. Теща. Приемная мать Зоси. Так... Ирина Филипповна, и И.Ф. Где зажигалка? На даты рождения посмотри. Даты совпадают? Вы ошибаетесь со мной, как уже ошиблись с Долинским. Поэта за решетку. Такое большое сердце, тонкая душа. Да бог с этим поэтом. Узнаете? Конечно. Давно-давно потеряла. Искала, искала. Где нашли? Где нашли, Ирина Филипповна? А у машины Леонидова по адресу Жуковского 7. А я не знаю, где это. Ладно. Будем считать, что у машины Леонидова видели некую неизвестную женщину. И эта женщина имела неосторожность стукнуть ладонью по машине. Мы сейчас отпечатки пальцев сравним и правду узнаем. С каждой мелочью так носитесь. В 30-е так себя не утруждали. Ну, даже если я и похулиганила с машины Что с того? Ну, давайте Тыщите в суд, посмеемся вместе Да если хулиганка Я вам сказал, нашли у машины Леонидова Пардон, оговорился У машины убитого Леонидова Так правильнее Нет Этого не может быть Это попросил сделать Долинский? Только жечь машину, и все А про убийство я ничего не знала, поверьте. Я встречалась с Сережей за день до его ареста. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Страшное лето. Ирина Филипповна, есть разговор. Вопрос жизни и смерти. Он попросил сжечь машину свидетеля, который мог упрятать его в тюрьму. Понимаете, за мной наверняка же следят. Простите, я вас прошу о таком он... Но мне очень страшно, я там не выживу Хорошо Ну, учтите, уголовного опыта не имею Но я дам вам бутылку подождите и бросите И бежать Но не убегут далеко Да вас подберут в условленном месте ну, извините, понимаете, мне нужно алиби А она вас ведь не подумает И обязательно убедитесь, что в машине никого Постучите по крыше, если там кто-то будет, вылезут. Хорошо. Я так и сделала, стукнула. А поджечь не удалось. Зажигалку пришлось бросить. Э, папанька, ты что удумал? Подобрал меня в условленном месте друг Сережа. Парень такой крепкий, такой симпатичный. Только все чесался. И уши я таких и не видела, как вареники. Живо. Да. Присаживайтесь. Если уши поломанные, значит, наверное, борец. Поищем. Продолжайте. Он высадил меня в трамвай, а до дома я сама. Но про убийство я ничего не знала, я бы на это не пошла. Я вот слушаю вас и понимаю такую вещь. Если взять, просил вас убрать улику, которая могла отправить его в тюрьму за убийство Зоси, значит, знали вы, что это он ее убил? Знала. Давно? Поняла, как только увидала, миссисер. Он хранился у них дома. Кто еще мог взять подбросить? Но я не жалею о случившемся. Зося получила по заслугам змея. Долинский улечил ее. Это она отравила Ивана Кузьмича. Я знаю. Он Уже распускала руки по отношению к Зосе. Но это же не повод человека отравить. Как Долинский улечил Зосю? После того, как с Долинским все покатилось вниз... Муж запил. Из завода его сняли. Зося Долинскому вшила торпеду. А мой отказался. Пил по-черному. Зося принесла лекарство. Сказала подмешивать в еду. Отвращает. Работала. Его рвало жутко. А через две недели сердце схватило. это не инфаркт был, а отравление талием, крысиным ядом. Не поняла, вы ему дали яд? Зося дала мне якобы лекарство от алкоголизма. И моими руками отравила его. Ничего не понимаю. Кто делал вскрытие? Ну Дело такого точно не возбуждали. Ну ты что, там не то, что прокуратура, там бы вся контора глубинного бурения на ушах ходила. Бать, это говорит. Скрытия не было Причины очевидны. Официальный инфаркт Тело кремировали быстро Обком занимался похоронами Нас даже не спрашивали А ткани тела мужа Передали на анализ В частном порядке Вот Наличие яда А давала лекарство мне Зося Невозможно Я тоже так думаю А потом Долинский обнаружил у себя те же симптомы. Рвота, сердце, проверился и тоже яд. Так что Сережа сработал на опережение. Прибил коварную тварь. Я его за это винить не могу. Это невозможно, потому что этого не было. Кто делал анализ? Калинский просил сжечь, Да я забыл. Память. Подпись нашего черныша. Чертовщина. Это не я писал. Успокойтесь, Алексей Павлович. Мы вам верим. Но спросить все-таки надо. Может, кто по старой дружбе? Там, что называется, анализ мимо касса? а? Да как вы можете вообще такое вообразить? У меня два месяца печатная машинка сломана. Я акты вручную пишу. вот. Посмотрите, вручную. А подпись? Похоже, но это не я подписывал. И бланки пустые не раздавал. Мы вам верим. Но проверить все-таки обязаны, понимаете? Матишка возьмет у вас образцы подписи. Не похоже, чтобы врал? Ладно, пусть акт экспертизы фальшивый, но ты понимаешь, какими знаниями нужно обладать, чтобы такое сделать. Я догадываюсь, кто против нас игру ведет. Главное тут вот что. Человек, он явно из медицинской среды. Имеет доступ к серьезным препаратам. Менял этикетки сыворотки из строфантина, значит, у него было и то, и другое. Получается вхоже. Судмеду или знаком с ним? Ну, как минимум, он владеет профессиональной терминологией. Видел акты субмедэкспертизы и подпись Черныша. Возможно, удалял торпеду Долинского. Умеет, короче, обращаться с инструментами. Короче, врач. И прекрасно знает обстоятельства семейной жизни Долинского и Зоси. Значит, пересекался с Зосей в личной и профессиональной жизни. Имеет странные связи. Убивал он Леонидова, скорее всего, не своими руками. В общем, нужно основательно пересмотреть круг общения Зоси. Давайте поговорим у меня в кабинете. Простыл. Да я вас всего на минуту задержу. Расскажите, с кем Зося общалась в больнице? С кем дружила? Кого сторонилась? Да она дружила со всей больницей. Человек-солнце, колокольчик. А среди ее друзей были люди, связанные с судебной медициной? <coughs> Откуда? Хотя Вадик Воронян, За В прошлом работал в бюро экспертизы. Пытался за Зосей ухаживать. Еще э, Томочка Маньком Встречалась с кем-то из субмедов в прошлом. Была в бюро. Значит, двое друзей. Вороняна <соединя> и Манько. Ну, Манько не то, чтобы... Что-то там у них произошло с Зосей. Тома оперировала мужа Зоси, поэта. Удаляла ему желчный. Ну, и вела его после операции. Он к ней захаживал и... Кажется, Тома что-то позволила себе лишнее. Ну, идите грейтесь, спасибо. Э, а то меня еще за умышленное убийство привлекут. А, о нашем разговоре никому. Колени! За коленями следите! Самолов... А можно вас на минуту по поводу одного борца спросить? Через две недели соревнования. Володя, ты что, идиот? Да раз последний дурак давно бы уже сделал, что говорю. Кстати, молодой человек, можно вас на минутку? Можно не разуваться раз последний, значит. Так, стоим рядом. Я попробую вас бросить, а вы просто присядьте, чтобы центр тяжести сместить. <связь> Неплохо. Кто учил? Тренер у нас был Динамо. Мацевич. Ты что, из Угрозыска? Чего сразу не сказал. Я думал, кто-то из дружков Гитлера, то есть Гиреева. Так, работаем! Ходят тут, ходят, жать пытаются. Вон, затираю его, не ставлю на ковер на соревнования. А почему Гитлер? У него бабка на губе долго не заживала. А теперь по всему телу пошло. У борцов бывает специфический герпес. Поэтому в пару и не ставлю. Собственно, чем могу? Ну, вот как раз по поводу Гиреева и пришел. Он тут? Нет. Болеет в последнее время. Лихорадит, вес потерял. На излете карьеры. Готовимся проводить из спорта. Вообще... Думаю, свернул он на кривую дорожку. В смысле? Это те его дружки, что за него вас просят? Хм, сяпки. А куда спортсмену податься? Молодой еще. На завод же не пойдет. Ясно, спасибо. Ты ему кто? <зас> никто. А ему все никто. Ну, что ты там стоишь? Как это самое... Заходи, а он, твой кореш, спит Волосы такие же, как в руке трупа Алло, дежурный, Григориан звонит Мне бы наряд на Чернышевского 11-Б. Человека к нам доставить надо. Гитлер Капут. Гиреев. Наркоман хренов. Пошел. Это его от этой гадости так сушит? Наверное Значит так, Гиреев Мы тебя сейчас предъявим одной бабульке Посмотрим Узнает ли она в тебе человека, который подвозил ее 2 октября В районе 10 вечера Плохо мне Не могу говорить Так и говорить не надо Следы твоего герпоса на теле Леонидова остались А ухо он Не спутаешь В подъезде на стенке запечатлелось Это не я Ошибка у вас Да? Спасибо. Ошибка. Звонили из лаборатории. В некоторых ампулах из вашей квартиры, в Гиреев, вместо морфина обнаружен талий. Это яд. Крысиный. Яд? Отсученыш. Ты меня убить хотел. Да я ему. Ничего ты ему не сделаешь. Ты в тюряге, все. Радуйся, что не в могиле лежишь. Кто ампулы дал? Кто велел убрать Леонидова? Я не могу сказать. Я это сделал, но сдать его не могу. Он же семью мою все вырежет. Бешеный армянин. Смотри, Миш, у Зоси в поликлинике, ну в близком ее окружении, есть некто воронян. Может, это он и есть, бешеный армянин? Может. На меня смотри. Это воронян, шеф твой. Он наркотики давал. Он врач? Мы дадим охрану твоей семье, обещаю. Ну, так и засыждать того, кто хотел убить тебя. Ладно скажу. Если охрану дадите. А Шакуни его фамилия. Массажист у нас, нашего спортдиспансера. Но ну, не мог я ему отказать. Наркотики мне достают. Ну так я его знаю. Форца, хулиганка и торговля наркотиками. Шалупин полуботная. Ну и как и Шалупень, связан с семьей Долинского? Настя, есть идея, только надо санкцию Поставить на прослушку телефона этого массажиста Ну что? Поможешь Аршаку не взять, а? А я тебе, облегченница медицинского характера Здорово, Аршак! Гитлер это? Не могу долго говорить. Повязали меня, убежал, убежал уже из-под стражи. Как ума как? как, конвой раскидал. Короче, увидеться надо, доза нужна. Ну, я скажу, о чем с ментами говорил, что они знают. Говори время, место. Кислородная. Сквер. Одиннадцать вечера. Вторая скамейка от входа. Начальник, я сделал все, что надо было. Укол бы. Сначала дело. Давай быстро и разбежались. Как попал? А как, Папку сдала меня? Я, когда в отрубях валялся, так мент зашел. Там отпечаток моего уха на стене остался. И мужик мне по голове молотком попал. Короче, хана, ну я не сдал тебя. Хорошо. А Аршак, братишка, дай мне уколоться. Я меня душу выворачивает, кишки мотает, но сдохнули Сейчас я тебя уколю. Руки! Сдал меня, гнида! Э, <пишут> полегче! Сюда подошел? Я от крысины мне впарил, падла! Ну вы там долго! <пишут> О! Не рыпаться! Ну что, спаличным, аршакуни? Быстро! Кто наркоту тебе поставляет? Манько. У нее откуда? В больничной аптеки. Списывает на больных после операции. Это она попросила тебя убрать Леонидова. Того с машиной. Давай, не тяни! Тебя взяли с покушением на убийство! С поличным! Она. В последнее время затык по поставкам. Мальчики без кайфа сами порежут. А она, говорит, будет поставлять. Только услугу окажи. Найди мне парня посмелее. Нужно с человечком разобраться, чтобы рот не открывал. Или у тебя нет таких? Есть у меня Гитлер. Он родную маму за это дело на шашлык пустит. Там в красном футляре лакончики. Саму Гитлеру отдашь. Ты понял? Только ему всю упаковку. После дела. Ну что там? Ладно, ладно, твое дело. Иди шарятся. Что я сейчас сказал? Что я сказал? Ну? Бабку забрать, отвезти и высадить. Это, дай мне... Руки убери, заразные. Да что? Ты сработаешь, получишь. Уводите его. Миша, ну ты-то как себя чувствуешь? Мусором я себя чувствую. Манько, встаньте. Это следователь прокуратуры Лепетун. Манько, вы обвиняетесь в организации убийства Леонидова и Зоси Долинской. Вот, постановление на обыск квартиры и место работы. Приступайте. Что за ерунда? А, забыла. Еще в медпрепаратов из больничной аптеки. Кабинет не покидать Тома Как ты могла Я видел документы Больных о которых ты писал, Их же просто нет На ней печатали фальшивый акт судебно-экспертизы Про якобы отравленного отчима Буквы С похожими дефектами А вот и крем Следы такого же были найдены На НССРе Зосе Достать не проблема Хотите, помогу? Руки-то на операциях с часами под перчатками. Мазать надо. А ваш НССР я все возвращала. Она на работе забыла. Справку, да, печатала. Дурость, да, но где здесь преступление? А вот кража медикаментов трудно объяснить. Трудно понять. Я обнаружила недостачу и решила химичить с расходами на мнимым больных, а потом вернуть все на склад. Я коллектив спасала. Ну вот хватит нести пургу. Или вы начинаете говорить правду, или проедем, как говорится. Так проедем, если вас моя правда не устраивает. Шевелись, Долинский, не на прогулке ведь. Поехали. Поставим точку в этом деле поганом. Классика стратегии допроса. Показать, что все участники взяты, и устроить состязание. Кто пойдет по делу паровозом, а кто вагоном. Кто организатором, кто исполнителем. Так, ну и на кого вы ставите? Кто окажется слабым звеном, кто заговорит первым? Спорим. Манько. Ладно, Долинский. Все, ищем признательные показания. Угу. Так. Так. А, а у меня есть. Что, уже? Да. Показания Манько. 8 октября. 8 октября. Ладно, ищу. А, Долинский, седьмое. Через час после встречи с Манько заговорил. Цитирую. «Это все Манько оплела меня сетями, так что не вырваться». Сработала задумка, Лепетон. Я же говорю, классика, классика. Я так устал. Скоро все кончится. На зоне легче. Меня расстреляют? Ну, я же не суд, но чисто сердечный учтут. Давай про тебя, и Маньку. что произошло. У меня был кризис по всем фронтам. После той публикации на Западе из Москвы турнули под зад коленом. Квартиру отобрали. Хуже всего то, что я дар свой потерял. Я же, я же писать не мог. Вот ни строчки. Забухал, попал в больницу к Маньку. Она мне желчный вырезала. Выхаживала потом. Бегала ко мне. Не без женского интереса. Бабы вообще мне стихи им нравятся. Подшил торпеду, мутняк, безысходность, хоть в петлю лезь. А ты с Манько... Не спал. Ну, поначалу нет, второй раз она ко мне подошла, когда тестя не стал. Вам нравится? Вы гений. Но сейчас я хотела с вами не об этом. Обещайте сохранить тайну. Конечно. Дело в том, я думаю, что ваша тесть нет сердечного приступа умер. Его. Неофициально попросила сделать анализ. Вот он, от субмеда. Отравление. Скажите, ему не давали какие-нибудь лекарства? Что-то необычное? Зося давала ему от алкоголизма этот э, цианамид тайно. Но вы же не думаете, что это она его? Давайте проверим. Я в милицию не обращалась, и сейчас этого делать нельзя. Чтобы тень не бросить на Зосю Вы принесете флакончики с лекарством Которые Зося давала ему Ага Хорошо Поверил ей? Я же тогда подумал Может Зося меня тоже травит Говорю же я в завязке был Кругом враги А помирать то страшно А тут еще Меньком мне показала Все как было. Видите? После минерализации азотной кислотой талуольный слой окрашивается очень характерно. Талий, красиный яд. Она дала тестью яд. Она просила Ирину Филипповну добавлять. Позвольте совет. Не ешьте ничего дома, по возможности. И не пейте. Вы что же, думаете, она и меня травит? Ну, в любом случае, с этого дня... Прислушивайтесь, самочувствую. А это ж как журнал здоровья читать. Тут же у себя все болячки найдешь. Молодец, Манько. Психолог. Ладно, извини, что там дальше? Я уже знал тогда, что Зося Тайком встречается с Лесеньком. И это после того, как мы договорились, что дадим нашему браку второй шанс. После этих моих мучений с торпедой подшитой. Короче, поговорить не с кем было, кроме Тамары. Так бывает. Как-то навалится сразу все. И как бы мы Зося не подозревали, не пойман, не вор. И потом, может быть, и не травит она вас. Проще развестись, чем травить. Ага! Ты это тестью расскажи. Все складывалось одно к одному. Я же, я же тогда все время к себе прислушивался. Думал, вот оно, началось яд. Я же думал точно, что Зося меня травит. сыграл на опережение. Я же совсем голову потерял. Я, я на даче нашел подтверждение того, что Зося мне изменяет. Понимаете? В нашей постели. Я тогда, конечно, промолчал. Сам помчался к Маньку. Потребовал, чтобы она мне торпеду вырезала. Ну меня успокаивала толкала к действию я уже потом, конечно, это понял те тебя убью тише выпить есть? убьюшь, сядешь ты посмотри Опять грудин ругает. Повода, конечно, нет, но сойдет. Подарок. А вдруг ты со изменой нафантазировал? Распроси ее. Ага. Как же? Так она мне и скажет. Да я ей спугнуть боюсь. Может, она меня все-таки любит? Хотя лисник. Вот, вот что мне делать? Ну, хочешь, дождемся анализов твоих волос. Ну, знаешь, точно, любит, не любит. Ага. Или любит, или травит. А может, то и другое? Вот что мне, милицию идти? Так а кто мне поверит? Никто. Я же не официальную экспертизу делал. Ну, все, мне хана развод. С квартиры она меня выгонит. Квартира-то ее с работы попру. Ты молодой, талантливый. Ну... Да как ты не понимаешь? Они меня угробили. Я же бухой писал. Нормально. Торпеда это чертова. Может, я дарс свой Может, я с ошибаюсь-то? По кругу ходим. Распросись пристрастий. Что, бить? Да ты что, я не смогу. Знаю. А испугать? Чтобы расколоть. Чего она боится? Змей? Да шути. Она даже в лес с аптечкой ходит С э -э сывороткой. Вот и напугай ее. В древности казнь была яма со змеями. Выкопай яму, набросай змей. Да ты что? Я не хочу ее убивать. Родной мой, ты зачем ко мне пришел? Уходи от нее. Прямо сейчас. К тому От укуса она не умрет. Яд гадюк почти не опасен. Я тебе дам сыворотку противозмеиную. А так узнаешь точно. Манько дала лекарство. Придумала алиби. Это она была девкой в парике. что, с Богом? Ага. Если что, я тебя прикрыла. Бутылка? У тебя в сумке. Я пошел. Кассета! Подъезди подъезде расстались. Она в квартиру, там включила кассету с моим голосом. Заранее крики записали. А я через черный ход в машину и на дачу. А нам заливал машина сломана. Это бегунок. Я поставил старый нерабочий, пока вы приехали. Это ты ему копал? Руку натер? Где лопата? Да выбросил я лопату. Дальше слушать будете? А что дальше? И так все ясно. Ты светил фонариком Зоси. Условленный час. Три раза. Зеленым. Светил. Зеленкой. Покрасил. Я же, я же видел эту их азбуку Морзе. Как она к нему летела. На огонек. Как мотылек. А прилетела ко мне. Я довел Зосю фонариком. До их места встреч Виль, ты где? Виль, слышишь? Поговорить надо, давай без шуток Виль Виль Это не Виль Столкнул Виму с гадюками Целый день ловил Скажи, И расспросил Ты теперь с ним? Значит, ты теперь с лесником? Скажи правду, и я тебя вытащу а? А? Сережа Меня ужалили Сережа, мне сыворотка нужна срочно. Сыв да, сим. Да, да, Господи, да, Сережа, прошу тебя, пожалуйста, вытащи да, вы, меня отсюда. Хорошо, сейчас дам. Только еще один вопрос. Боже, быстрей! Ты, ты меня господи. травишь? С изменой было ясно, а с отравлением не успел. Зося впала в истерику, ее укусило несколько змей, надо было заканчивать. Пожалуйста, вытащи меня, я прошу тебя. Держи. Живи! Yeah. Я там сидел, сидел и был. Я даже не знаю, сколько времени прошло. Я не хотел ее убивать. Я бы ее вытащил. Она мертвая. Я про яд ничего не знал. Это Это Тамара мне его дала. Дальше? Дальше. Я испугался. Прыгнул в машину и в город помчался. А по дороге зацепил этот москвичонок. Доехал до первого телефона, позвонил Тамаре. Она же мне говорила, мол, если что не так, сразу ей звонить. Выскочил Леонидов. Манько говорит, соври, мол, к жене в роддом спешишь. Леонидов сказал, я сам из второго роддома врач. По этой информации его Тамара потом и вычислила. Ну, а я прямиком к себе домой. Тихо. Ну, кто же знал? Ну, редко, но бывает. все сыворотка, штука опасная. Так, на СССР леснику я подброшу. Только скажешь, где его дом. Я тут записку за тебя нашла. А, это... Это она со мной ссорилась. Но уходить хотела. Чего деться. А теперь слушай меня, зайчик. С этой ночи мы в одной связке. Один к одному пойдет, оба утонут. Ты понял? Понял. Все, едем дальше. Да. С врачом я решу. Выше нос. Ну Но все на пользу. Ну... Но... Жив остался. Квартира твоя. Работать будешь? М? Иди выпей. Там на кухне водка. Да. А подожди, совсем забыла. А. На. Бросишь? Есть? А, милиция придет, пусть видит, что не один человек. Возьми. все будет хорошо. Только слушай меня, хорошо? Я же думал, что они этот москвичонок просто сожгут. Ну, как вещдок. А в это время был бы на виду у всех. Ну, и Манько тоже. Она же... Ну, что они так с Леонидовым? Я же даже не думал. Она чудовищ. Подтолкнула меня к постели потом. И какой ум извращенный. Она специально волосок мой подклеила к этикетке. Ну, чтобы вы меня сначала заподозрили, а потом отстали. Алиби-то у меня было железное. Вот это детектив. Гад ты, Долинский. Тебя семья спасла, а ты... Змею на груди пригрели... Я виноват, да? А тесть-то кто травил? Пушкин? Все, короче, хватит Устал я Веди меня в камеру, нечего мне больше добавить Поэт Не заткнуть Все вывалил Результаты дактилоскопии интересны? На бутылочке с астрофантином Из НССР Ваш пальчик на клее. Не надо. И так все ясно. Прижали. Что надо от меня? Зачем так Зося? Поначалу дела сердечные. Раздувала паранойю Долинского. Ну, чтобы увести его. Люблю я его. Поначалу сгупила, в любовницу играла. Потом сообразила, что надо другой персонаж включить. Мать! Он же один, такой несчастный. Ему бы на груди поплакать. Вот я свою предоставила. Ну так и забрали бы поэта. Зачем убивать? Просто все осложнилось. Зуся раскрыла мои махинации наркотиками. Тома, не трогай, я забираю документы домой. если погодите, Тома! Ты еще не так поняла! Надо поговорить! Тома, остановись, иначе я позову на помощь! Я что, дура? Не, не вижу, что ты делаешь с лекарствами? Послушай, если я неправильно понимаю, приедет главврач, он все решит. Он сейчас уехал на курсы повышения квалификации, вернется через две недели. Там разберемся. Поехали, Сереж. Пришлось ускориться. Немного потолкнуло Долинского. Он и так на грани срыва был. Ладно, давай. Давай, ты сдашь анализ, Наталья. Перей волосы все, что мне нужно. Через два дня скажу точно, что происходит. Когда Долинский рассказал, что Зося гадюк боится, все сложилось. Ей рот заткнул, квартиру попаду. Ну и Долинский Приклеила этикетки, дала ему шприц. Пока он там пытал жену в яме со змеями, я нашла бумаги. А потом помогла ему выпутаться из истории с Леонидовым. Да не гори! Успокойся! Кто там? Скажи, что в роддом едешь. На радостях. Да денег да. Ах, он сам из роддома? Так вообще замечательно. Послушай, солнце. Все решим. Все позади. Ты спасся. Пока. Давай. Ну вот и все Ну да Соседа отшили Долинского успокоили И повели Как барашка От убийства к убийству Да? Эту часть истории нам у Гиреев-Суршаку не рассказали Ну и почти вышло Если бы старушка не замешкалась Ничего бы вы не доказали Ну мы ж тут, надеюсь, не совсем идиоты Надежда юношей питает. Вот не надо из себя корчить, светская львица. Такая же гадюка в кубле, как и пособники. Миша! Извините. Вопрос последний. Я так понимаю, старушку вы туда же хотели? Ирину Филипповну? На тот цвет? Конвойный! Конвойный! Заберите. Белины объелся? Изобличитель. Извини, бесит. Слушай, тут в город передвижной зверинец приехал. Попугаи, крокодилы, питон. Может, сходим? Спасибо, Миш. Мне кажется, Ян на Гадов на всю оставшуюся жизнь смотрелась. О, ты смотри-ка, приговоров в этот раз целая пачка. Ну тут, конечно, два убийства еще и вокруг, сколько всего всякого. Ну, поехали. Так, угу. Манько, 15 лет с конфискацией. Так. Аршакуни, 13 лет. Педереев, высшая мера. Угу. А поэт наш Долинский? Небось, за соучастие получил. Он же не знал, что в шприце яд. 98-я статья Артем. Убийство по неосторожности? Так там максимум 3 года. Ну, а за Леонидова? Убедили суд в том, что он ничего не знал. Пожалела Манько своего любимого, не втянула по полной. Как говорится, женское сердце полно тайн, а порой жутких. Да какая она женщина, гадюка подколодная.